Рузаев выключил проектор, отдернул занавеску, впуская в дом сероватый свет пасмурного декабрьского дня. Старостин покашлял, побарабанил пальцами по столу. «Хорошо бы познакомиться с этой башней поближе. Или нельзя?» Ивашура посмотрел на Багаева. «Отчего же, можно? Перед вашим приездом мы планировали вылазку к подножию башни».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 Голос у него был низкий, приятный. «Боюсь, на товарища Ивашуру мои погоны не произведут впечатления». «Правильно», — засмеялся Ивашура. «Ответственность за безопасность исследования лежит на мне, следовательно, я пока выше по званию. Но к башне мы вас проведем. Я сам пойду с отрядом». Старостин встал. «Ну и хорошо».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 Однако у меня есть право и на свое мнение. Готовы? Пошли.